С крыши крупного отеля, расположенного к северо-западу от станции Синагава, Харуюки полетел на юг. Он осторожно облетел гидру, внимательно следившую за пристанционной площадью. Удалился еще примерно на 600 метров и опустился на землю. Во дворе между длиннющими зданиями, изображавшими какой-то жилой комплекс из реального мира, стояло несколько причудливых изваяний. Чьюри уничтожила их и набрала энергию. «Ну, начинаю!» – кратко бросила она и высоко занесла похожий на колокол хоровой перезвон, закреплённый на левой руке. Когда колокол начал вращаться, из него полился чистый звон. «Цитронкол!» – объявила Чьюри название спецприёма и опустила левую руку, направив её на одержавшихся друг за друга Харуюки и Лида. Зелёный свет окутал аватаров и обратил время вспять возвращая Харуюки правую стопу и залечивая ледушею и правую руку. Харуюки убрал руку с плеча Лида, оставив того поражённо таращиться на шкалу здоровья, нащупал землю вновь обретённой стопой и кивнул Чьюри. "Спасибо, Белл". Штаты та покачала головой и тихо добавила: "Я ничем не смогла помочь в той схватке, поэтому должна хотя бы Всегда энергичная подруга детства выглядела такой поникшей, что Харуюки невольно заморгал. «Нет, всё совсем не так!» Тут же запротестовал он. «Если хочешь ругать себя за то, что ничего не смогла, меня тоже не забудь! Без Лида мы бы точно проиграли!» Тут Харуюки вспомнил, что всё ещё не поблагодарил юного самурая, повернулся и поклонился. «Спасибо, Лид, ты насильно выручил». «Нет, я...» «Тоже легионер Неганебилас. Я просто делал, что должен». Лид как и Чиури, выглядел понуром. Он склонил голову, потревожив чёлку Аватара, и продолжил с болью в голосе. «Более того, пока вас, рейкер уничтожала инкарнационная техника, я смотрел из укрытия и ничего не делал. Я думал подгадать время и прийти на помощь, но площадь Сангакудзи слишком хорошо охранялась». «В конечном счёте я не сделал ничего, чтобы спасти вас от смерти». «А... о чём это ты?» Вдруг закричала Чиури, всего несколько секунд назад тоже укорявшая себя. «Там собралось человек 15 из остеллаторий, если не больше. Да там даже король ничего не поделал бы. В конце концов, теперь твоё терпение помогло нам выжить. Да, кстати». Чиури вдруг повернулась к Харуюке и спросила на тон ниже. «Кто это такой?» «Почему он говорит, что состоит в Неганебилос?» «А?» Хоруюки снова моргнул и лишь затем догадался. Поскольку Трилит вступил в Легион перед самым началом битвы за территорию, а его особые обстоятельства требовали деликатного отношения, заранее о нём знали только Хоруюки, Черноснежка и Фука. Чиюри же видела его впервые. «А, думаю, ты уже поняла, но зовут его Трилит Тетраксид», представил Хоруюки самурая а затем посмотрел на Лида. «Познакомься. Это Лаймбелл. Метатрон ты уже знаешь». Лид вежливо поклонился трёхмерной иконке, порхавшей над левым плечом Хуруюки. Затем протянул Чьюри правую руку. «Приятно познакомиться. Я Трилит -Тетраксид. Недавно мне выпала честь вступить в Неганебилос. До этого я никогда не состоял в Легионах и могу не знать многих вещей, поэтому рассчитываю на ваше руководство и наставление. Поскольку в ускоренном мире настолько вежливая речь практически не звучала, Чьюри на пару секунд растерялась. Но затем опомнилась и пожала протянутую руку. «А, спасибо. Я Лаймбелл. Рада знакомства. Кстати...» Убрав руку, она подошла к Харуюке и быстро прошептала. «Слушай, Кроу, Трилит — это тот самый Литкун, который живёт в замке? Что он делает у нас в Легионе?» «Долго объяснять...» «Но его помощь нам сильно пригодится. Ты ведь видела, как он сражается?» Отвечая ей, Харуюки сам наткнулся на новую мысль. У него уже не осталось никаких сомнений в том, что осциллаторий universe предвидел нападение Неганебулас на и тщательно к нему подготовился. Они собрали бёрстлинкеров чудовищной силы, способных в том числе переносить людей с обычного поля на неограниченное. Они потратили много времени на то, чтобы забаррикадировать порталы в реальный мир крупными эннами. И явно надеялись полностью опустошить запасы очков Хоруюки и его товарищей. Наконец они зарегистрировали на битву почти 20 человек, предвидя расширение состава Него Небилос. Но даже самый проницательный противник не смог бы предположить, что компанию Хоруюки составит одна из четырёх святых по имени Архангел Метатрон. А также вооруженный артефактом Бесконечный трилид. Другими словами, планы осцилляторя не предполагали появление метатрона Трилида. Вдруг знание метатрона и силы Трилида хватит, чтобы переломить ситуацию, задумался Хороюки, но быстро прервал себя. Прямо сейчас перед ним стояла ровно одна задача: добраться до ближайшего безопасного портала, вернуться в автобус и отключить нейролинкеры и остальных. Ещё десять километров на юг вдоль рельс линии Такаида, и они окажутся у реки Тама, по которой проходит граница префектуры Канагава. Уж там-то никаких хитро расставленных энами скорее всего, не будет. «Метатрон! Сколько времени осталось до воскрешения?» – обратился он к конке на левом плече. Конечно, в Инстри имелся счётчик времени погружения, но Хорьюки решил, что спросить Метатрон будет быстрее. Скорее всего, она разгадала его мысли, поскольку в её голосе прозвучала лёгкая обида. «Не путай меня с секундомером, слуга! Осталось 47 минут!» «Ещё много!», много. – пробормотал Харуюки, на секунду обращая взгляд к северному небу. Ему казалось, на бегство от инкарнации Сноу Фейри, битву против ниндзи и перелёт ушло довольно много времени. Однако, по существу, схватка не заняла и пяти минут. Когда сталкиваются два сверхскоростных аватара, каждая секунда растягивается надолго. Тем не менее, стоило поторопиться. Даже в случае успешного возвращения в реальный мир, им ещё предстояло отключать нейролинкеры, пока время течёт в тысячу раз быстрее, чем здесь. «Ладно, идём». Харуюки вновь повернулся на юг и протянул руки Чиури и Лиду. Когда аватары вновь прижались к Сильверкроу, он расправил крылья и взлетел. Зов Цитрона не только исцелил раны, но и восстановил энергию, затраченную на перелёт. Впрочем, Хоруюки мог включить инкарнационные крылья, ведь смысла сдерживаться больше не было. Хоруюки летел на полной скорости, совершенно не считаясь с затратами энергии. Но когда граница между районами мината и Синагава осталась в 500 метрах позади Аватара, вдруг раздался вопль Метатрон. «Тормози, Кроул!» «Что?» Изумился Харуюки, но рефлекторно расправил крылья, создавая обратную тягу. Чиири завопило от перегрузки. В следующее мгновение Харуюки всё понял. В воздухе перед ним во все стороны простиралась тончайшая плёнка, переливающаяся цветами северного сияния. Но какой бы невзрачной она не казалась, Харуюки инстинктивно понял, что врезаться в неё на полной скорости однозначно не стоит просто налон отчаянно тормозя. Тем не менее, полностью совладать с инерцией трёх аватаров не удалось. И лицо Харуюки впечаталось в сияние на скорости где-то 10 км в час. До него донеслись голоса друзей, одновременно сотрясением от удара. Влепившаяся в стену троица аватаров начала сползать, а затем упадать вниз. В самый последний миг Харуюки ненадолго создал тягу и всё-таки сумел приземлиться мягко Убедившись, что друзья не пострадали, он посмотрел на шкалу здоровья. Увы, свежевосполненная шкала потеряла несколько делений. Пожалуй, столкновение на полной скорости обернулось бы для аватара настоящей катастрофой. Хараюки даже испустил вздох облегчения, но быстро понял, что сейчас не время расслабляться. «Откуда здесь стена?» – пробормотал он, ощупывая розовое сияние рукой. Барьер был настолько тонким, что Харуюки видел его насквозь. Но твёрдость под пальцами подтверждала, что эту стену не пробьют ни кулаки, ни пинки, ни оружие. При этом твёрдость казалась бесплотной. Рука ощущала лишь воздух, но её неумолимо отторгало нечто похожее на разлом между... «Это граница зоны?» – прошептала Чири. «Да, судя по ощущениям». Харуюки кивнул. «Но откуда на неограниченном поле граница? И почему она проходит уже после границы с Синагавой?» «Мы ровно в двух километрах, слуга!» Вдруг заявила Метатрон о задаче в Хоруюке. «В двух? Откуда?» «От эпицентра аномалии, возникшей на среднем уровне». Шумно втянув воздух, Хоруюке развернулся. Поле зрения загораживали многочисленные стальные здания. Но Харуюки знал, что в двух километрах к северу от них находится Сангакудзи. А если еще точнее, высотное здание с северной стороны храма. Именно на его крыше появился таинственный бёрстлинкер, который перенес их на неограниченное поле. А теперь Метатрон говорила, что они отдалились от него ровно на два километра. «Так это стена – дело рук того бёрстлинкера?» – предположил Харуюки. «Вероятно, это не намеренно созданная преграда а граница области изменённого пространства», — поправила его Метатрон. «Я не могу сказать с уверенностью, но кажется, что тот воин использует инкарнацию для проецирования нижнего уровня на средний. При этом создаётся идеальный круг радиусом 2 километра, по логике вещей, отсечённый от остального мира. Не думаю, что я ошиблась». а следовательно подхватил трилит Излучавшая недюжинный интеллект маска повернулась к Харуюки и Чиури и продолжила серьёзным тоном. «Даже сейчас тот бёрст линкер поддерживает инкарнацию. Техника таких масштабов требует предельной концентрации. Если сбить её с помощью атаки, мы покинем неограниченное поле!» Воскликнула Чиури. Лид молча кивнул. «Вполне возможно!» Согласилась после короткой паузы Метатрон, мигнув нимбом. «Но и осциллатория Юниверс, должно быть, об этом известно. Наверняка того воина хорошо охраняют». «В Сэнгакудзе не меньше полутора десятков готовых к бою бёрстлинкеров осциллаторий. И это не считая Бегемота и Фэйри. Пробиться через них будет... очень тяжело». Проглотил Харуюки последние слова-фразы. Стену, вставшую на их пути, они не смогли бы разрушить при всем желании можно было сказать, что они уперлись в границу уровня. И, скорее всего, враги расставили энеми возле каждого портала, который оказался внутри круга. Собственно, затея с баррикадированием точек выхода через торжевых энеми с самого начала опиралась на то, что порталов будет не так уж много. Оставался лишь один способ спасти Фука и остальных товарищей от бесконечного убийства. И Элит уже описал его. Атаковать удерживающего их на неограниченном поле, сбить его концентрацию и прерывать инкарнационную технику. Но возможно ли подкрасться к ней с учетом того, что вся территория Сангакудзи занята сильнейшими бойцами осциллатории? Более того, Харуюки не мог точно сказать, где именно находилась загадочная девушка. Как бы он оправдался за неудачу перед Фукой и остальными, возложившими на его Смекалка, которую Харуюки так упорно тренировал, отказывалась работать. Он стоял, не зная, как поступить, когда... С плеча вновь раздался голос Архангел Метатрон, но теперь она говорила уже не так уверенно. «Есть только один способ пробить оборону Асцелатори Юниверс. Что?» Харуюки вытаращил глаза, иконка спорхнула с его плеча и зависла между аватарами. «Отрезок пространства, в котором мы находимся, тянется на два километра от места, которое вы называете храмом Сангакудзи», — пустилась Метатрон в объяснение, мигая нимбом. «Если южная граница проходит здесь, ты понимаешь, где находится северная слуга?» «Северная...» Харуики не понимал, к чему клонит Метатрон, но всё же развернул в голове наспех в изобренную карту района Мюната. «Если идти от храма Сангакудзи на север...» В первую очередь наткнёшься на улицу Сакурада, послужившей палубной катапультой во время операции по спасению Ардер Мейден. Ещё севернее раскинулся корпус МИТа одного известного частного университета. А ещё севернее... «А, в парке Сиба!» Лид недоумённо покрутил головой, однако Чиири шумно ахнуло. «Подземелье парка Сиба!» С придыханием прошептала она. «Именно!» Маленькая иконка торжественно кивнула. «Если я не ошиблась в расчётах, врата в контрастный собор хоть и находятся у самой границы зоны, но всё-таки попадают в неё. Конечно, я не буду утверждать, что граница отделённой зоны не уходят под землю. Однако система Брейнбёрста отделяет подземелье от остального пространства. Вполне возможно, что, миновав врата, мы сможем добраться и до глубин моей крепости». «А что там в глубинах, Метатян?» Архангел Метатрон даже не рассердилась на Метутян. Она просто повернулась к Чьюри и ответила. «То, что и должно быть. Моё истинное тело. Существа типа Метатрон».